Да и о двух концах. Болезнь, дескать, бред, грёзы, мерещилась, не помню. Все это так Да зачем же батюшка в болезни-то, да в бреду? все такие именно грёзы мерещится, а не прочие. Могли ведь быть и прочие -с. так ли? Раскольников гордо и с презрением посмотрел на него. Одним словом.